Глава 11 Закрывшись в номере, я долго не могла уснуть. Под утро мне приснилась мертвая Карина. Она лежала в луже крови и укоризненно смотрела на меня. Рядом с Кариной стоял Роман, хохоча во все горло, как пьяный. ха, -ха ну что, подруга, принимай работу!» — сказал он, доставая нож из груди Карины. Я закричала и бросилась бежать, Роман за мной. Догнав, он прижал меня к стенке, приставил окровавленный нож к горлу и хищно напрягся, как стервятник перед последним решающим броском. Я закрыла глаза и жалобно произнесла. «За что? Мы же так с тобой не договаривались!» Роман нехорошо улыбнулся и сквозь зубы произнес. «Где портфельчик, который ты свистнула у топора?» Проснулась я от того, что кто-то тряс меня за плечи.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 «Алкаши водяру пьют, а мы вискарь. Улавливаешь разницу?» «Улавливаю». Задумчиво повертев банан в руках, я посмотрела на Влада и осторожно спросила. «С вдовушкой, что ли, поссорился?» «Я на работе. Никогда ни с кем не ссорюсь. Иначе можно остаться на бабах». «Но что же все-таки произошло? У тебя такой вид, словно за тобой кто-то гонялся с пистолетом». Влад сделал глубокий вздох, залпом выпил виски и отрешенно произнес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 Сначала я не придал этому особого значения. Вы, бабы, любите ковыряться, а она так и вовсе капуха несусветная. В общем, пошел я в бар, взял бутылку сухого белого вина и вернулся к бассейну. Ее там не было. Потом я уснул, сидя в шезлонге, а проснулся от того, что кто-то кричал. Кричал? Да, именно кричал. Мне показалось, что моя дорогая вдовушка громко вскрикнула. От этого я и проснулся.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 Уехать по делам, не предупредив меня, она не могла, да и не было у нее неотложных дел. В общем, я выпил для храбрости вискаря и завалился спать, а проснувшись, примчался к тебе. Я еще никогда не попадал в такую скверную ситуацию. А может, она захотела тебя разыграть? «Светка, что ты несешь? Она зрелая, мудрая женщина. Эти штучки не в ее вкусе. Конечно, я не берусь утверждать, что знаю ее как облупленную». Но могу поклясться, что глупые детские фокусы просто не в ее стиле. Она же не девочка, которая пустится на все, чтобы пощекотать нервы своего спутника. Тут что-то другое. Ты говорил, что у нее большой дом. Она живет там одна? У нее прислуга есть? Что ты такое говоришь, Света? Мы ведь не в Париже живем. Какая к черту прислуга? Два раза в неделю к ней приходит пожилая бабулька и убирает дом. Охраны у Зои тоже нет и никогда не было.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 Прямо замкнутый круг какой-то получается. Фантастика. А собаки в доме есть? Есть два здоровых ротвейлера. Правда, сегодня я их что-то не видел. Влад на минуту задумался. Кстати, хорошо, что ты про собак спросила. Куда они подевались, черт бы их побрал. Надо еще раз все обойти. Не могли же такие зверюги сквозь землю провалиться. Ну и дела. Удивленно протянула я. Вот что, Влад, я тебе скажу. Плюнь ты на этот форт. «Спокойствие стоит куда дороже. Я бы на твоем месте немедленно уехала в Москву. Одним фордом больше, одним меньше. Какая разница? Да с твоими талантами ты нигде не пропадешь. В столице, как я поняла, у тебя давно уже все схвачено. Так что вернись к старым и проверенным кобылкам и не рыпайся». Влад налил себе полную рюмку виски, выпил ее и, откашлившись, произнес. «Да, Светик, советчик из тебя, прямо скажем, хреновый».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 Поэтому Зоин и друзья с самого начала возненавидели меня. Особенно злобствовал ее сын, мой одногодок, судя по всему. Он, правда, живет отдельно, но к маменьке за деньгами частенько наведывается. «Ну и что?» — не унималась я. «Вы поссорились, ты хлопнул дверью и ушел. Тебе наплевать, что с ней произошло. Твои слова до да богу в уши! Если с Зоей действительно что-то случилось, я буду первым подозреваемым в этом деле. Ведь у меня нет никакого алиби». Из ресторана мы приехали вместе. Ребята с КПП это подтвердят. Бабулька, убиравшая дом, ушла поздно, пожелав нам спокойной ночи на прощание. Ты даже не представляешь, в какое дерьмо я попал. Все улики против меня. Голос Влада перешел на крик. Чтобы привести его в чувство, я изо всех сил стукнула кулаком по столу. «Да замолчи ты, наконец! Тебя слушать тошно!» Влад растерянно посмотрел на меня. «Что мне делать, Света?» Дрогнувшим голосом спросил он, «А с чего ты вообще взял, что Зоя мертва?» «Я этого не говорил. Может, ее похитили и хотят получить выкуп? А кто его заплатит? Ты, что ли?» «Почему? Могут у сына попросить». «Нелогично. Проще сделать наоборот, похитить сына, а за вдовушки деньги качать. Кстати, может, из дома что пропало? Деньги, драгоценности, например?» «Деньги и драгоценности Зоя держит в частном банке», ответил Влад. «Откуда у тебя такие сведения?» – насторожилась я. Сорока на хвосте принесла. «Да не смотри ты на меня так! Я воровством не занимаюсь. Просто спрашиваю осторожно, что да как. Это для того, чтобы не терять времени даром Не могу же я работать с вдовой, у которой за душой гроша ломаного нет. В том-то и заключается мой профессионализм. Я ведь рассчитываю на дорогие подарки, красивую жизнь. Ну и работенка у тебя!» – перебила я его. «У тебя тоже не сахар!» Язвительно произнес Влад. «А что ты имеешь против моей работы?» «Ничего. В принципе, она такая же дерьмовая, как и моя. А мне нравится моя работа. Вызывающе парировала я. По крайней мере, она не такая рискованная, как у тебя. Что же ты решил делать дальше?» «Ждать. Ждать? Ждать, пока не объявится вдовушка». Влад решительно тряхнул головой. «А если она не объявится, тогда придется сообщить ментам о ее исчезновении». — Света, пойми, мне нельзя уезжать из Феодосии, пока ситуация не прояснится. Я не хочу, чтобы меня подозревали. Сам я светиться не буду. Если до завтрашнего дня Зоя не вернется, позвоню бабульке и скажу о пропаже хозяйки. Сердобольная женщина сразу бросится в ментовку и напишет заявление. Жить я там, конечно, не собираюсь. Останусь здесь, в гостинице. Я не сумасшедший, чтобы подставлять себя. Влад замолчал, уткнувшись лицом в ладони. Мне стало искренне жаль его. «Послушай, давай вместе съездим в поселок». Тихо сказала я. «Может, на месте вдвоем что-нибудь придумаем?» «Поехали. Я хочу посмотреть, куда делись собаки. Прошлой ночью я их точно не видел. А вдруг они там? Они растерзают нас на куски». «Не растерзают. Они привыкли ко мне. Зоя приучила». а «Хорошенькое дело. Собака не человек. Кто знает, что у нее на уме?» «Я собак с детства боюсь, тем более больших. Тогда ты постоишь за забором, а я обойду дом. Если ротвейлеры на месте, я попробую их привязать». «Ага, как же, они твою веревочку как нитку перекусят». «Не придирайся к словам, я посажу их на цепь». «Тогда выметайся из номера. Мне нужно одеться и привести себя в порядок. Жди меня у гостиницы». Влад вышел. Я быстро скинула халат и побежала под душ. Затем надела тонкий топик, выгодно подчеркивающий мою грудь, и плотно облегающие шорты. Покрутившись у зеркала, довольно подмигнула своему отражению и с удовольствием подумала о том, что у Гальки оказался отличный вкус. Мне нравятся все ее вещи без исключения, да и сидят они на мне просто замечательно. Бросив в сумочку кошелек, я подошла к столу и налила себе виски. Это на тот случай, если собаки бегают по дому, охраняя хозяйское добро. Кроме того, не исключено, что Зоя давным-давно вернулась назад. В конце концов, что для нее Влад? Всего лишь любовник, которого вовсе не обязательно посвящать в коммерческие и прочие дела. Она владелица ресторанов? Может, там разборка какая произошла и срочно понадобилось присутствие мадам? Спустившись по лестнице вниз, я приветливо махнула швейцару рукой и вышла на улицу. У входа в гостиницу стоял Сергей в обществе супруги. Увидев меня, Карина довольно радушно сказала «Доброе утро, Света, вы прекрасно выглядите. Просто у меня хорошее настроение. Когда я проснулась, утро показалось мне серым и неуютным. Но сейчас я поняла, что оно и в самом деле доброе». Вежливо улыбнулась я. Сергей всем своим видом показывал, что он не особо рад нашей встрече. «Оказывается, мы с вами поселились в одной гостинице?» Карина по-прежнему подозрительно смотрела на меня. «Оказывается так», – ответила я. «Знаете, Света, я мечтаю познакомиться с вашим супругом. Ведь он, как выяснилось, деловой партнер моего Сергея. А я далеко не последний человек в бизнесе мужа, если не сказать, что первый. Как только мы приедем в Москву, я приглашу его в ресторан, для того, чтобы в непринужденной обстановке обсудить текущие дела фирмы. Надеюсь, вы составите нам компанию». Хитро прищурилась она. «Боюсь, мне будет скучно. Я ничего не смыслю в делах, а уж тем более в бизнесе», небрежно ответила я. «Света, скоро ты?» нетерпеливо просигналил мне Влад, сидевший за рулем Ауди. «Это вам?» растерялась Карина. «Да, мы поедем на виллу к одной знакомой». «Судя по всему, вы здесь решили пуститься во все тяжкие?» понимающе улыбнулась Карина. «А почему бы и нет?» «На курорте грех не закрутить роман», — сказала я и, не прощаясь, направилась к машине, всей кожей ощущая ледяной взгляд Сергея. «Ну и жена у твоего партнера», — донесся до меня голос Карины. «Еще и десяти нет, а от нее так несет перегаром, что рядом невозможно стоять». Плюхнувшись на сиденье, я с облегчением вздохнула и посмотрела на Влада. «Какого черта ты сигналил? Мне показалось, что ты не в восторге от общения с этой парочкой». С чего ты взял? Я понял это по выражению твоего лица. И какое же у меня было выражение лица? Такое кислое, словно ты неспелого винограда наелась. Рассмеялся Влад, игриво хлопнув меня по плечу. Нахмурив брови, я строго произнесла. Давай заканчивай свои плоские шуточки. Это ты со своими вдовушками шути. А мне еще климакс в голову не ударил. Мне до него еще далеко. Кстати, как ты собираешься вести машину в таком состоянии? «Ерунда!» — отмахнулся Влад. «Я водил машину не в таком состоянии. И, как видишь, до сих пор жив». Ауди плавно тронулась с места. Я оглянулась назад. У гостиницы никого не было. На шоссе Влад разогнался. «Сбавь скорость, пожалуйста!» — взмолилась я. «Мы ведь виски пили. Мне на тот свет пока не хочется. Правда, несколько дней назад я хотела застрелиться». «У тебя есть пистолет?» — удивился Влад. «У меня был пистолет», — серьезно ответила я, «и я бы воспользовалась им, если бы не Галька. Она ненавязчиво посоветовала мне провести моментально приводящую в чувство сексотерапию. Классно спасает от суицида, хочу тебе сказать. Конечно, потом на душе становится гадко, грязно, но зато хочется жить. После нее ты однажды понимаешь, что больше никому себя не отдашь, даже смерти». «И в чем она заключается?» «Когда ты захочешь отправиться на тот свет, обратись за психологической помощью ко мне, я тебе расскажу». «А сейчас?» «А сейчас ты меня просто не поймешь. Это может понять только тот, кто решил свести счеты с жизнью. У него совсем другое восприятие мира, не такое, как у нормальных людей. Это сложно объяснить». Вскоре я уснула и увидела тот же самый сон, который снился мне ночью. Мертвая Карина, нож, торчащий из ее груди, приближающийся ко роман.